Глава 10 Арсений. у Угораздило же Данила заболеть. Говорят ему, нечего включать кондиционер. Так нет же, уперся. Теперь надежда на то, что хотя бы дети большую часть дня не будут путаться под ногами и мешать поискам, иссякла. Снова придется скрываться и ночами притворяться привидением. Конечно, Даньку жаль, но он выздоровеет, а мое время неумолимо истекало наступил уже поздний вечер, когда раздался звонок мобильного телефона. «Слушаю. И кто еще мог мне звонить, кроме нанимателя?» «Как продвигаются поиски флешки?» — угрюмо поинтересовался тот. «Медленно. Дом огромный. Кто знает, сколько в нем могло быть тайников?» «Слушай сюда, Арсений. Когда обратился ко мне за помощью, я не упоминал, что тебе нужна флешку. Две недели, не больше. Не справишься, найду другого исполнителя. Но ты пожалеешь в минуса. В минуса? Ничего себе новости. Но спорить с нанимателем себе дороже. Поэтому я прикусил язык. Я ищу. Поторопись. Отбросил мобильный на кровать. Да, я согласился на условия нанимателя, даже имени которого не знал когда кровь из нужно было пятьсот тысяч рублей. Для вчерашнего интернатовца сумма была неподъемной. Да, к тому времени я считал, будто прочно стою на ногах. Только считал. Понимал ведь, что сую голову в петлю. Но не было выбора. Искать. Кабинет шведова я перерыл от потолка до потолка. Нашел встроенный в стену сейф, но там не было флешки с документами. Даже пол простучал и проверил аппаратурой. Пусто. И где отыскивать? А может... В комнату Марины теперь будет забраться непросто. Хозяйка дома осталась без работы. А ведь тут, как говорят, обитала супруга Шведова. И могли остаться тайники. Сама Марина сейчас сидела у постели Данила. У того к вечеру ещё больше подскочила температура. И она не хотела оставлять его одного. парнишка правда, выражал жуткое недовольство. Но кто его слушал? «Шанс? Шанс!» спальня спальне Марина не запиралась. Я захватил только набор отмычек, если вдруг обнаружу какой-то сейф, и сканер, чтобы проверить, есть ли что-то в стенах и полу. Спрятал всё это во внутренний карман плотной рубашки, чтобы сквозь неё ничего нельзя было заметить, и тихо вышел в коридор. Шёл, не скрываясь. Никто ведь не спрашивал, куда. у двери Марина остановился, постучал. Нет ответа. Значит, хозяйка комнаты по-прежнему отсутствовала. Приоткрыл дверь, включил свет. Можно, конечно, с фонариком, но само его наличие пришлось бы как-то объяснять. Спасибо, уже раз чуть не попался. Комната пока выглядела безлико, как обычная гостевая. Серо-зелёные холодные тона, минимум мебели, кровать, шкаф, столик, прикроватная тумбочка, мягкое кресло, зеркало на стене. Сразу проверил, за зеркалом ничего не было. Простучал пол, пусто. Настала очередь стен. Вот только случилось то, чего никак не ожидал. Дверь открылась. «Что вы здесь делаете?» Марина замерла на пороге. И как упустил, как не услышал. С другой стороны, разве я какой-нибудь шпион-профессионал? Отвлекся, вот и попал в просаг. «Жду вас», — ответил с улыбкой, привычным движением отправляя сканер в рукав. «Вы днем выглядели расстроенный, и я хотел поговорить». Недаром, говорят, лучшая защита — это нападение. Я подошёл ближе, замер прямо перед Мариной. «Я вас слушаю», — растерянно сказала она. «Простите, что без приглашения. Просто хотел...» Наклонился, легонько коснулся её лица и поцеловал. Да, грязный метод, зато действенный. Ожидал, вот-вот получу удар по лицу. И уж совсем не думал, что Марина ответит. Поцелуй был сладким. Первым за долгое время. С работы на нанимателя в последние годы я забыл даже о случайных связях. А сейчас тонул в далёком, почти призрачном ощущении. Мягкие податливые губы, умиротворённое манящее лицо. Она нравилась мне, эта девушка. Нет, речь не шла о влюблённости. Но кому не хочется поцеловать красивую девушку, чувствуя ответную ласку? «Не надо». Марина мягко отстранилась. «Почему?» — потянулся за ней. «Не будем создавать друг другу проблемы, Арсений. Вы здесь по работе. Я пока и вовсе не знаю, куда катится моя жизнь. Не время». «А когда оно будет время? Все мы чего-то ждем и не знаем, появится ли шанс дождаться. Но, наверное, Марине сейчас действительно не до меня. Да я и сам больше занят совсем другими вопросами. Она права». Но всё равно почему-то стало обидно. Захотелось доказать себе, что ничего не изменилось, и я всё ещё могу нравиться девушкам, а не превратился в робота, зацикленного на деньгах. Я тебя обидела, Марина отбросила официальный тон. Нет, то есть, да, немного. Глупо признавать, конечно, но червячок недовольства поселился в груди. Извини. За что? Что я тебе не нравлюсь? Дело не в этом. А в чём тогда? Мне почему-то был важен ответ. «Присядем». «Похоже, Марина смирилась, что я никуда не уйду. Она села на кровать, я занял кресло. И снова повисла неловкая тишина. Казалось, воздух в комнате можно черпать ложкой, настолько в нем разливалось напряжение». «Понимаешь, Арс?» Она по-прежнему на меня не смотрела. «Дело даже не в детях, хотя большей частью в них. Но я уже обожглась один раз и пока больше не хочу». «Рассталась с парнем?» «Да. Мы долгое время были вместе. А потом я приехала от родителей и обнаружила, место занято. Еще и навалились проблемы с жильем. Даже свою собаку забрать не смогла». «А сейчас почему не заберешь? Дом ведь есть, и места во дворе предостаточно». «И правда. Почему?» Марина неожиданно рассмеялась. Я тоже улыбнулся. «Да, похоже, ее бывший был козлом». У меня тоже в прошлом остались далеко неудачные отношения. И ничего, это не повод ставить на себе крест. «Значит, операцию «Освобождение собаки» объявляем открытой?» — спросил я. «Пожалуй, да. Поедешь со мной?» «Само собой. Она у тебя из особо кусачих?» «Да что ты! Милейшее существо, хоть и огромный телёночек!» Представил себе телёночка. Затем реакцию детей. «А идея не так плоха!» И с Мариной не помешает подружиться ближе. Может, она знает больше, чем говорит. «Тогда завтра утром нанесем визит твоему бывшему», — пообещал ей. «И детям радость». «Спасибо». Марина улыбнулась светло и беззаботно. «Не за что». И правда, я чувствовал себя неуютно. Наверное, потому что незаметно привыкал к этому дому, ораве детей, Марине, начинал чувствовать себя своим. «Опасные ощущения. Учитывая, что нигде мне нет места. Обманчивая. Потом будет больно обжигаться. Но в какой-то степени мне этого хотелось. Тянуло к нормальной жизни. Только я понимал. Нет её нормальной. Не для меня. Слишком многое осталось за спиной. И тянутся старые долги. А я не хочу никого терять». Пожелал Марине доброй ночи и пошёл к себе. Дом уже затих, Юлька и Марка легли совсем недавно. Анечка давно спала. Только из комнаты Дани слышался голос. Данил говорил тихо, точнее, старался говорить, но голос сипел, и получалось громче, чем он хотел бы. «Почему ты не приедешь?» — спрашивал у кого-то. Пауза. Ответ. «Мы уже почти неделю как дома, а тебя нет, ты же обещала». Что-то подсказывало, что общается он с матерью. «Да, заболел». «А тебе есть дело? Или как отцу плевать на нас?» Снова пауза. «Мам, я всего лишь прошу тебя приехать и нас забрать. Это так сложно!» Да, с матерью Данил разговаривал не лучше, чем с нами. Кажется, кое-кто решил не продолжать беседу. послышалась тихая ругань и стук. Не иначе, как многострадальный смартфон, выживший после купания, полетел на пол. Я постучал. «Входите», — раздался ответ. Решил узнать, как ты. Замер на пороге. Выглядел Данил скверно. Болезнь никого не красит. А он ещё и злился, щёки горели и от простуды, и от гнева. Взгляд разве что не испепелял на месте. «Прости, услышал часть твоего разговора». Я придвинул стул и сел. Данил отвёл взгляд и сделал вид, что ему всё равно. Не вышло. «Мам звонила», — сказал он. «Мама ли». «Или Данил ей?» «У вас хорошие отношения?» спросил я, не понимая до конца, зачем в это вмешиваюсь. «Нормальные». Исчерпывающий ответ. «Почему тогда вы жили с отцом? суд обычно на стороне матери». Данил все-таки обернулся ко мне и смирил тяжелым взглядом. Не та тема, которую он желал бы обсудить. Но и я не собирался сдаваться. Были моменты, которые меня коробили в этой истории и, казалось, сейчас подходящий момент, чтобы их прояснить. «Папа сделал всё, чтобы её лишили родительских прав», — донёсся ответ, когда я почти перестал ждать. «Значит, причина для этого не существовало Данил пожал плечами. «Выходит, что была. Конечно, господин Шведов мог употребить всё своё влияние и средства, чтобы избавиться от супруги, но за что-то ведь он зацепился. Там вышла странная ситуация». Данил раздумывала а стоит ли со мной откровенничать. Мама взяла Аню на выходные и потеряла. «Как это потеряла? Ребенок ведь не кошелек», — вырвалось у меня. «Не знаю. Меня там не было. Но папа звонил ей, они ссорились, а потом Аню нашли одну в торговом центре. После этого суд и принял такое решение. Только это не значит, что она плохая мама». «Ага, конечно». Оставила ребёнка в торговом центре одного. Сколько же они было на тот момент? Семь? Шесть? Почему она сейчас не приезжает? Решил свернуть со скользкой дорожки, но, кажется, попал на более скользкую. Данил снова уставился куда-то мимо меня. «Она приедет. Чуть позднее», — ответил тихо. «Ей некогда. Некогда проведать собственных детей, которые остались без отца с чужой тётей». Их мать Марину в глаза не видела. А вдруг она садистка? Бывает же такое. Или ещё кто похуже. Ведь мало кто решится взять на себя заботу о четверых детях. А мамаши некогда. Она где-то развлекается. Видимо, не так далеко ушла от моей. «И ты действительно думаешь, что вам с ней будет лучше?» — спросил я осторожно. «Да». Судя по взгляду, Данил не понимал моих сомнений. «Она же наша мама». «Сколько твои родители находились в разводе?» «Три года». «А сколько ты не виделся с матерью?» «Около полугода. Она жила за границей, недавно вернулась. А до этого мы виделись». Отец отпускал. Данила отрицательно качнул головой. «Понятно. Сбегал сам. А так как брат Марины был занят бизнесом, то и не подозревал, где находится его старший сын. Я прекрасно понимал Данила» и в то же время совсем не понимал его мамашу. «Да, это не моё дело, я здесь совсем за другим, но почему-то не мог остаться безразличным и безучастным, потому что сам помню, как это ждать мать, которая даже о тебе и не думает». «Ладно, поздно уже», — сказал, поднимаясь. «Тебе вообще больше спать надо». «Я и так сплю целый день, от лекарств только и делаю, что зеваю», — воспротивился Данил. «Организму нужен отдых». Постарайся уснуть. Доброй ночи. Убедился, что Данил всё-таки лёг и закрыл глаза. И пошёл в свою комнату. Мне тоже надо было отдохнуть, чтобы после полуночи продолжить поиски. Жаль, комнату Марина не успел изучить особо тщательно. Оставалось надеяться, что случай ещё представится. И Данькину спальню бы тоже осмотреть. На миг мелькнула шальная мысль спросить у него, не слышал ли о флешке, но я прогнал её прочь. «Детей вмешивать не стану. Да и потом, ненадёжно это, придётся побыть ещё няням. Тем более, что вроде бы неплохо получается».